Глава. Девятая. Айрин. Я злилась. Сильно-сильно. Вот зачем он это делает? Все ведь так хорошо шло. Я медленно, но основательно закреплялась в его доме, семье и даже сердце. Видно, недостаточно медленно, раз он заметил. Сомнений, с какой целью мы отправляемся в мир другого снежного лорда, не было. Кайден решил начать поиски моего будущего мужа, «Ледяная глыба, отмороженная сосулька». Я остановилась посреди комнаты и медленно выдохнула. «Нет, эмоции мне сейчас не помогут. Как нас учил магистр, главное в бою – тактика. Над ней и подумаю. Я могу вести себя безобразно, чтобы отводить женихов. Но в этом плане есть много минусов. Кайден разозлится и придумает какую-то уловку». С моей-то удачей я вполне могу повстречать лорда, которому нравятся капризные и недалекие снежинки. Может, лучше спровоцировать Кайдена на ревность, показать ему, насколько я дорога для него. Я задумчиво прикусила губу. Рискованно, очень. Флиртовать с другими, улыбаться, танцевать, выбрать самого недостойного и тем самым разозлить мужа. На словах все очень легко и воодушевляюще, Но на деле может случиться все, что угодно. Жаль, я не взяла договор на несколько дней, чтобы прочитать все. Мое мнение будет учитываться в выборе кандидатур. Если да, то я ведь найду причины отказать всем». кайден словно знал, что я хочу с ним поговорить, поэтому избегал меня. В академии возобновились занятия, и каждое утро он уезжал, возвращался уже к ужину. По ночам мы молчали. смотрели друг на друга и хранили зыбкую тишину, как самое сокровенное. Я боялась начать разговор и лишиться его тепла. Память услужливо подбрасывала картины не столь далекого прошлого, когда Кайден выставил меня из спальни. С той ночи я вела себя скромнее, не целовала его, не прижималась и почти не притрагивалась, хотя до чертиков хотелось. Я мучила себя и его, готова поспорить, что ни мне одной не хватало наших робких ласк. Взгляд Кайдена иногда буквально пожирал меня, и с каждой ночью он все чаще прикрывал глаза и тяжело вздыхал. Зачем он сопротивляется и отталкивает меня? Ответов на этот вопрос не было. Днем перед балом Кайден принес огромную пушистую ель. Она была такой высокой, что макушка почти упиралась в потолок. Дети восторженно голдели и бегали вокруг дерева, перебой спрашивали, когда и как мы будем ее украшать. Моя ледяная сосулька улыбался и трепал волосы сыновей. Николасу разрешил самостоятельно наколдовать огоньки, а Дерека, усадив на плечи, подносил к шишкам и тот сам разукрашивал их ледяной магией. Они все выглядели такими счастливыми, радостными, что на моих глазах выступили слезы умиления. Они сближаются, мои мужчины. «Команда, и я не хочу их терять». Решимость придала мне уверенности, и я решила рискнуть. Буду играть по-крупному. Помнится, у меня в шкафу висит одно серебряное платье с целым ворохом юбок и расшитым маленькими прозрачными камнями и корсетом. Я видела, как свет играет в гранях этих малышек. Их свечение завораживает. А если к этому добавить обнаженные плечи и высокую прическу, которая подчеркнет шею и зону декольте. Я бросила взгляд в сторону мужчин и улыбнулась. Мне есть за что сражаться. Письма Деду Морозу мы писали все вместе. Рука Николаса неслась по листу бумаги. Парень исписал несколько листов, и я заметила, как нахмурился Кайден. Чувствую, ему придется попотеть, чтобы исполнить все желания сына. Дерек же старательно и медленно выводил каждую букву. Он даже кончик языка немного высунул от усердия. Я хотела ему уже помочь, но мой младшенький заявил. «Это секрет. И если сам не стараешься, то желание не исполнится». Правда, пару раз он уточнил что-то у брата. Парни переговаривались шепотом, так что ни я, ни Кайден и слова не расслышали. Моё письмо было простым. Все, чего я желала, Это счастье моей семье и, конечно, чтобы Кайден перестал сопротивляться и дал мне шанс. Не уверена, что, прочитав это, поведение мужа резко переменится, но других желаний у меня все равно не было. Да и чего я должна стесняться своих чувств? Любить не стыдно. В этом нет ничего предосудительного. Я готова открыться перед мужем и душой, и телом, а мое сердце уже давно принадлежит ему». Кайден Как же я заблуждался, когда решил, что бал — это хорошая идея. Когда Айрин спустилась вниз, и я увидел ее, забыл, что значит дышать. Открытые хрупкие плечи, тонкие ключицы, которые тут же захотелось погладить, достаточно глубокое декольте, на которое просто невозможно не реагировать. Демон во мне не просто рвал и металл, Он пытался перехватить власть над телом. Да я сам уже жалел о своем плане. Призвав всю свою силу духа, я открыл портал во дворец Седрика. Весь вечер стал ожившим кошмаром. Айрин не могла остаться незамеченной. Многие лорды провожали ее долгим оценивающим взглядом. Некоторые наглецы приглашали на танец. Я не знал, как вообще выдержал все это – как не вырвал руки и у всех тех, кто посмел прикоснуться к ее телу. А эти два брата... Демон рычал, когда те стали крутиться вокруг Айрин. Улыбки, что девушка адресовала им, убивали. «Что ты творишь? Она наша, наша!» кричал мой внутренний голос с диким отчаянием и мольбой. «Никогда прежде я не слышал, как мой демон опускался до просьбы. Мы оба с ним были на грани». Только осознание правильности собственных поступков удерживало меня от того, чтобы схватить свою девочку и увести домой. А там, наплевав на все, сорвать это платье, положить юное тело на шелковые простыни и зацеловать каждый миллиметр бархатной кожи, подмять ее под себя и сделать своей, навеки, чтобы никуда не делась, не исчезла, чтобы стала моей». Заманчивая мечта, восхитительно болезненная картина, несбыточная иллюзия. Щеки Айрин разрумянились. Несколько непослушных прядей выбились из прически, и ее взгляд блуждал по моим губам. Я чувствовал его так, словно сама девушка притрагивается своими тоненькими пальчиками. Какой-то лорд поднес ей очередной бокал и начал что-то рассказывать, улыбаться моей девочке, А она смотрела поверх его плеча, на меня. Она ждала от меня действий, провоцировала на эмоции. Думает, я не вижу ее игры. Мужчина притронулся к ее оголенному плечу, и я сам не понял, как оказался рядом с ними. «Вы обещали мне танец». Я протянул руку жене и увлек ее за собой в центр зала. «Отличный вечер, не правда ли?» «Ты здесь так красиво, весело, столько интересных людей!» «Айрин, достаточно! Ты ничего не добьешься!» «Я не хотел быть грубым, сказать, что актриса из девушки никудышная!» «О чем ты?» Она попыталась выразить удивление и непонимание, но так же неудачно, как и до этого изображала восторженную глупышку. «Моя ревность ничего не изменит!» «А что изменит?» «Маски были сброшены!» На меня внимательно смотрели голубые глаза жены. Ничего. Айрин замолчала, и несколько минут мы кружились в танце. Я сжимал в руках тонкую талию, поднимая девушку вверх в определенные моменты. Ее близость пленила. С каждым разом расстояние между нами сокращалось. Я и не заметил, как прижал Айрин к себе. Девушка приподняла подбородок, и между нашими губами осталось лишь несколько миллиметров, и моя сила воли, которая уже трещала по швам. «Я устала. Слишком много вина. Мы можем вернуться домой?» Вдруг спросила она. «Да, конечно». Я подавил в себе вздох облегчения. Слишком уж тяжело мне становилось сдерживать собственные эмоции. Демон во мне злился. Я тоже был далек от спокойствия. От выходки Айрин хотелось перекинуть девушку через колено, и отшлепать ее круглую прекрасную. Рыкнув, я сжал пальцами переносицу, отгоняя ненужные мысли. Домой мы вернулись, когда я уже был на взводе и мечтал о ледяном душе. Поэтому, когда увидел Николаса, прикрикнул на него. «Отчего не в кровати? Бегом спать!» Сын поднял на меня перепуганный взгляд, его лицо было бледным, руки тряслись, а в глазах стояли слезы. «Дерек, он... я пытался...» Николас расплакался, прикрыв лицо руками, а у меня внутри все похолодело. Перепрыгивая через ступеньки, я понесся в комнату младшего сына. Возле его кровати уже был семейный доктор, а Милдей вытирала уголком платочка слезы и тихо молилась. «Что здесь происходит?» Доктор обернулся в мою сторону, поприветствовал меня и лишь затем ответил на вопрос. «У мальчика магическое истощение. Если бы Николас не ринулся помогать Дереку, боюсь, все закончилось бы плачевно. Ваш сын просто разорвал бы все потоки». «Как это произошло?» Я бросил взгляд в сторону экономки, а она заплакала еще сильнее. Мальчики попросились прогуляться перед ужином. Сквозь слезы запричитала она. «И вы отпустили?» «Да, не видела опасности в этом». А затем мы заметили, как за окном засветилось что-то и вспыхнуло. Бросились во двор, а там дырок, белее снега, на руках Николаса лежит. Руки сжались в кулаки, вены забугрились, демон горящим пламенем опалил меня изнутри. «Вы свободны». Я выгнал Милдэй не от того, что считал ее виноватой, просто боялся не сдержать эмоций. «Простите, не уследила». Старая уже стала. Женщина прижала к груди платок. Она чувствовала свою вину, но это я оставил своего ребенка без должного присмотра. Давно пора нанять новую гувернантку-сыну. «Ступайте, милдай». Я постарался смягчить свой голос. Не уверен, что у меня это вышло. «Опасность миновала, но восстановление потребует времени, не менее месяца». Я кивнул, и сел на кровать Дерека, взял его руку в свою и всмотрелся в лицо спящего ребенка. «Все мальчики мечтают о подвигах. Не корите сильно ни себя, ни других». Врач вышел, а я не мог сдвинуться с места. «Сегодня я чуть не потерял сына».